Глава вторая Потрясённая Сири сидела в дребезжащем экипажем с каждым ухабом и рытвиной, всё больше удаляясь от Родины. Прошло уже два дня, но она по-прежнему ничего не понимала. Это было предназначение Вивены, все это знали. Идрисцы праздновали её рождение. Король приступил к её подготовке, как только она начала ходить, вводил в курс придворной жизни и политики. Фафин, вторая дочь, также училась на случай, если Вивена умрёт до свадьбы. Но не Сири. Она всегда была лишней, незначительной, до недавних пор. Сири выглянула из окна. Отец отправил ее на юг в лучшем экипаже королевства с почтенной стражей из двадцати солдат. А еще были Стюарт и несколько мальчиков слуг. Сири в жизни не видела такого роскошного кортежа, почти что помпезного, и это привело бы ее в восторг, но не увози все эта роскошь ее, прочь от Идриса. все это неправильно, подумала она. Этого вообще не должно было случиться. И все же случилось. Происходящее казалось лишенным всякой логики. Экипаж подскочил, но Сири даже не обратила на это внимания. «Хотя бы позволили мне ехать верхом», – подумала она. Они запихивали в экипаж. К сожалению, принцессе не подобало въезжать в Халандрен верхом. В Халандрен. Сири почувствовала, как ее волосы белеют от страха. Ее отправили в королевство, которое ее соотечественники проклинали бы через слово. Она не скоро увидит отца, если вообще увидит. Больше не будет разговоров с Вивеной по учению наставников, упреков мап, катания на королевских лошадях, сборов луговых цветов, работы на кухне. Она станет женой короля бога, этого ужасного халандренского монстра, который никогда не имел живого дыхания. В халандрене его власть была абсолютной. Он мог приказать казнить кого угодно просто из прихоти. «Но со мной все будет в порядке», — подумала она. «Я стану его женой. Женой. Я выхожу замуж, о, острый владыка цвета». Одна эта мысль вызывала головокружение. Сири прижала колени к груди и, свернувшись калачиком улеглась на сиденье. Ее волосы побелели настолько, что казалось, будто они излучают сияние. Она дрожала, не понимая, это ее собственная дрожь, или она передается ей от неумолимо движущегося на юг экипажа. «Я полагаю, тебе стоит пересмотреть свое решение, отец». Спокойно сказала Вивена. Она сидела, как ее учили, благопристойно сложив руки на коленях. «Я не раз обдумывал и пересматривал Вивена», — отмахнулся король Деделин. «Решение принято. Сири не подходят для этой задачи». «Она справится». Ответил отец, просматривая бумаги на столе. «Все, что от нее нужно, это ребенок. Я уверен, что для этой задачи она подходит». «Зачем же тогда готовили меня?» – подумала Вивена. «Зачем нужно было обучаться двадцать года, если единственное, что нужно, подходящее чрево?» Волосы ее оставались черными, голос сдержанным, лицо невозмутимым. «Сири должно быть сходится, мат, беспокойства, – сказала она. «Я не думаю, что она эмоционально способна с этим справиться». Отец взглянул на нее, и его волосы слегка поражали. Черный цвет отступил, словно слезающая с холста краска. Так проявлялось его раздражение. Ее отъезд огорчает его куда больше, чем он согласен признать. «Это ради блага нашего народа, Вивена». Проговорил король с явным усилием, возвращая волосам черный цвет. «Если разразится война, ты понадобишься Идрису здесь». «Если разразится война, что будет, с Сири?» Отец замолчал. «Возможно, войны не будет». Наконец произнес он. Острый, с ужасом подумала Вивена. «Он сам в это не верит. Считает, что послал Сири на смерть». «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал отец, и она снова обратила внимание на его глаза. «Такие серьезные. Как я мог предпочесть одну дочь другой?» Как мог послать Сири на смерть, а тебя оставить дома? Что бы там ни говорили, я сделал это не из личных соображений. Мой выбор обернется благом для Идриса, когда придет война. Когда придет война? Вивена посмотрела ему в глаза. – Я собираюсь предотвратить войну, отец. Я должна была стать женой короля Бога. Я собиралась поговорить с ним, убедить его. Меня обучали разбираться в политике. Обычах и «предотвратить войну», — перебил ее отец. Только тогда Вивена отвела взгляд, поняв, насколько дерзко прозвучали ее слова. «Вивена, дитя мое, эту войну нельзя предотвратить. Лишь обещание да дочь королевского рода так долго держали их в узде, и Сири может купить нам время. И… возможно, я отправил ее в безопасное место, даже учитывая войну. «Может, наша кровь столь цена, что они оставят ее в живых на случай, если наследник умрет?» Взгляд короля устремился в тали. «Да», — продолжил он, — «возможно, надо бояться не за Сирию, а за нас», — мысленно закончила Вивена. «Она не знала всех военных планов отца, но ей было известно достаточно. Война будет губительна для Идриса». В битве с Халантреном у ее королевства мало шансов на победу. Война разорит ее народ и разрушит их образ жизни. Отец, я… — Прошу тебя, Вивена, — тихо произнес Даделин. — Я больше не могу говорить на эту тему. Прошу, оставь меня. Побеседуем позже. Когда Сири уедет еще дальше, и вернуть ее будет еще труднее. Но Вивена встала. Она была послушна, так ее воспитывали. Этим она всегда отличалась от младшей сестры. Вивена покинула отцовский кабинет и закрыла за собой дверь. Она шла по дощатым полам дворцовых коридоров, делая вид, что не замечает взглядов и не слышит перешептываний. Дойдя до своей комнаты, маленькая, лишенная украшений, Вивена села на кровать и сложила руки на коленях. Она была не согласна с мнением отца. У нее был шанс что-то сделать. Она стала бы женой короля бога и получила бы влияние при дворе. Все знали, что сам король-бог не слишком интересуется политикой, но его супруга могла бы сыграть роль в защите интересов своего народа. И ее отец так просто отказался от этой возможности. Он действительно считает, что предотвратить вторжение невозможно. Решение отправить дочь было очередным политическим маневром, направленным на то, чтобы купить время. Этим Идри занимался уже не первое десятилетие. В любом случае... Если так важно пожертвовать Холандрену дочь короля, то следовало бы отдать Вивену. Это ее долгом было готовиться к браку с королем богом. Ни Сири, ни но Вивены. Она не испытывала благодарности за избавление. Вряд ли она будет полезна Идрису, оставшись в Биварисе. Если отец умрет, Ярда гораздо лучше нее управится со страной в военное время. Вдобавок Риджера, ее младшего брата, долгие годы готовили в наследники. Зря ее спасли. Для нее это было как наказание. Она слушала наставников, училась и практиковалась. Все говорили, что она совершенством. Но почему тогда она не подошла для назначенной миссии? У Вивены не было подходящего ответа. Ей оставалось лишь смиренно сидеть, сложа руки и терзаться перед лицом страшной правды. У нее отняли и передали другой цель всей ее жизни. Теперь лишней стала она. Бесполезной. Незначительной. «Да о чем он думал?» Взорвалась Сирия наполовину, высунувшись из окна экипажа, подскачившего на грунтовой дороге. Рядом с экипажем шел молодой солдат. Даже в свете угасающего дня было заметно, как ему стало неловко. «Ну, в самом деле...» Продолжила Сирия. «Отправить меня в жены королю Халандрена? В меня? Что за глупость? Ты же слышал о том, что я вытворяю. Сбегаю, когда за мной никто не присматривает. Прогуливаю уроки. Цвета благи, я так легко выхожу из себя!» Гвардеец покосился на нее, но ничего не сказал. Сири было все равно. Она кричала не столько на него, сколько, чтобы просто покричать. Опасно высунувшись из окна и позволив ветру трепать волосы длинные, прямые красные, она злилась все больше. Ярость не позволяла ей расплакаться. С каждым днем облаченные весеннюю зелень холмы и гор медленно отступали вдали. «Наверное, это уже Холандрен». Между королевствами не было четкой границы. И неудивительно, поскольку до всеобщей войны они составляли единое государство. Она смирила взглядом бедного гвардейца. Тому ничего не оставалось, кроме как игнорировать негодующую принцессу. Затем резко отодвинулась вглубь экипажа. Ей не следовало так с ним обращаться. Но ее попросту продали, как кусок баранины, согласно документу, подписанному за годы до ее рождения. «Если кто-то имел право на истерику, так это Сирия». «Может, в этом все дело?» Подумала она, прислонившись к окну экипажа. «Наверное, отцу надоели мои истерики, и он пожелал от меня избавиться». Такое предположение казалось слишком уж притянутым за уши. Справиться с Сирией можно было и другими способами, не посылая ее представлять Идрис при чужеземном дворе. Но в чем тогда дело? Или он правда решил, что ей это по силам? Сирия задумалась». Но вскоре поняла, насколько смешна подобная мысль. Ее отцу просто не могло прийти в голову, что она справится лучше Вивены. Никто ничего не делал лучше Вивены. Сири вздохнула, и от задумчивости ее волосы изменили цвет на каштановый. Хорошо хоть пейзаж стал интересным, и чтобы успокоиться, она ненадолго сосредоточилась на нем. Халандрен располагался в заросших тропических лесах и низинах, где обитали странные пестрые животные. Сири слышала рассказы странников, и некоторые книги, которые заставляли читать, подтверждали их слова. Она думала, что знает, чего ожидать. И все же, когда холмы уступили место поросшим травой лугам, а вдоль дороги начали появляться деревьям, Сири поняла, что в мире есть то, чего никакие слова или книги не могут передать по-настоящему. В горах цветочные поляны встречались нечасто и располагались далеко друг от друга, словно сами растения понимали, как плохо они вписываются в идрийскую философию. Но здесь они, похоже, росли повсюду. Крошечные цветочки покрывали огромные участки земли. Огромные розовые соцветия свисали с деревьев, будто грозди винограда, а некоторые росли большими кистями почти друг на друге. Цвели даже сорняки. Сири захотелось нарвать цветов, но солдаты смотрели на них с такой неприязнью, что она передумала. «Если я сама так волнуюсь», – вдруг подумала она, – «то гвардейцы наверняка переживают гораздо больше». Не только ее услали прочь от семьи и друзей. Позволят ли им вернуться домой? Внезапно она ощутила еще большую вину перед молодым солдатом за свою выходку. «Когда приедем, я отправлю их обратно», – подумала Сири и сразу же ощутила, как белеют ее волосы. Отослав солдат, она останется одна в городе, полном безжизненных пробуждающих язычников. Но чем ей помогут 20 солдат? Пусть хоть кто-то вернется домой. «Вообще-то тебе следует радоваться», — заметила Фафин. «В конце концов, тебе теперь не придется выходить замуж за тирана. Вивена бросила в корзину синеватую ягоду и перешла к следующему кусту. Фафин трудилась рядом. Она носила белые одежды, монахини и коротко стригла волосы. Фафин была средней во всем. По росту между Сирией и Вивеной, не такой благочестивой, как Вивена, но гораздо менее беспечной, чем Сири. Фигура Фафин, более округлая, чем у сестры, привлекала взгляды некоторых молодых людей в городе. Но желающему жениться на ней пришлось бы тоже стать монахом, и это их сдерживало. Если Фафин и замечала свою популярность, то никогда этого не показывала. Она решила стать монахиней еще до десятого дня рождения, и отец всем сердцем одобрил ее идею. Каждая знатная или богатая семья по традиции была обязана дать в монастырь одного человека. Эгоизм даже дело, когда касалось родственников, противоречил пяти видениям. Сестры собирали ягоды, которые Фафин потом раздаст нуждающимся. Пальцы монахин слегка окрасились их фиолетовым соком. Вивена же носила перчатки. Цвет на ее руках был неприемлем. «Да», — продолжила Фафин. «Думаю, тебе стоит изменить отношение. Ты ведешь себя так, словно хочешь спуститься с гор и выйти замуж за безжизненное чудовище». «Он не безжизненный», — поправила Вивена. «Сизиброн возвращенный, а это огромная разница». «И все же он ложный бог». Вдобавок, все знают, какой он монстр. Но брак с ним был моим долгом. Он делал меня той, кто я есть, Фафин. Без него я ничто. Что за ерунда? Теперь ты наследуешь трон вместо Риджера. Тем самым еще больше подрывая сложившийся порядок, подумала Вивена. По какому праву я отбираю его место? Однако она не стала произносить это вслух. Она отстаивала свою позицию уже достаточно долго, и упорствовать далее было бы неприличным неподобающим. Раньше Вивена редко так сильно раздражалась из-за соблюдения приличий. Сдерживать эмоции становилось все труднее. «А что с Сири?» – неожиданно для себя спросила она. «Ты рада, что это случилось с ней?» Посмотрев на нее, Фафин слегка нахмурилась. Она старалась не задумываться над некоторыми вещами, пока не сталкивалась с ними напрямую. Вивене было немного стыдно за такую прямоту. Но зачастую при общении с Фафин иначе нельзя. «Я с тобой согласна», — ответила Фафин. «Не понимаю, зачем вообще надо было кого-то посылать?» «Это из-за соглашения», — сказала Вивена. «Оно защищает наш народ». «Остро защищает наш народ», — возразила Фафин, переходя к другому кусту. «А защитит ли он Сири?» — подумала Вивена. «Бедную, невинную, капризную Сири. Она так и не научилась контролировать себя». В Халандренском дворе богов ее съедят заживо. Сири не разбирается в политике, интригах, лжи и притворстве. Ей придется вынашивать нового короля бога. Нельзя сказать, что исполнение этого долга Вивена с нетерпением. Это была ее жертва. Но жертва, добровольно принесенная во благо своего народа. Эти мысли продолжали преследовать ее даже по пути в деревню, когда они с Фафин закончили собирать ягоды. Фафин, как и все монахи, посвящала свою работу людям. Она посла овец, помогала селянам на полях и занималась уборкой в жилищах тех, кто не мог делать это сам. Лишившись своего предназначения, Вивена потеряла и цель. И все же, как ей казалось, кое-кто в ней по-прежнему нуждался. Та, которая неделю назад уезжала напуганная, со слезами на глазах, с отчаянием глядя на старшую сестру. «Вивена не нужна в Идрисе, чтобы не говорил отец. Здесь она бесполезна». Но она знала народ, культуру и общество Холандрена, И пока они с Фафен шли по деревенской дороге, в уме Вивены начала зарождаться идея. Но даже с большой натяжкой ее нельзя было назвать приличной.